Глава 17. Глаза его сузились от ненависти. Бессмысленный взгляд сменился отвратительным звериным выражением. Он все еще был забавным дядюшкой моей, Кэт. Я видел перед собой дородную фигуру в твидовом костюме, какие носят деревенские джентльмены, но лицо его было лицом человека, приказавшего воткнуть нож в грудь джона антвичу и подбивавшего свою шайку разорвать меня на куски его рука как то странно согнулась подалась в бок и он выбросил ее в мою сторону с зажатым в ней револьвером это было тяжелое старомодное оружие громоздкое но достаточно опасное и оно было нацелено прямо мне в грудь Я твердо смотрел в глаза дяде Джорджу, а не на черную дыру дуло. Я сделал шаг по направлению к нему. И тут он наступил. Этот миг, на который я рассчитывал. Дядя Джордж заколебался. Я видел, как забегали его глаза, как он отвел руку. Несмотря на всю его подлость, И тот ужас, которым он наполнял жизнь окружающих людей, сам он никогда не совершил ни одного акта насилия. Угрожая мне по телефону в то утро, когда я ехал в его дом, он сказал, что ему ненавистно быть даже свидетелем жестокости. И несмотря на все это, а может быть благодаря тому скрытому наслаждению, которое он испытывал, смакуя жестокие обычаи первобытных народов, изучению которых он предавался в тиши своего кабинета. Я верил, что так и будет. Он дрогнет. Это, думал я, тип человека, наслаждающегося созерцанием жестокостей, которые он никогда бы не смог совершить сам. Он дрогнет. И теперь, несмотря на его бешеную ненависть ко мне, он не смог бы убить меня вот так, один на один глядя мне прямо в лицо. Я не дал ему времени собраться с духом. Один быстрый шаг. Я схватил его за руку, держащую оружие. Он попытался встать, но слишком поздно решился нажать на спуск. Пуля попала в стену. Я отвел его руку в сторону и вырвал у него револьвер. Его мускулы были дряблыми, и он не оказал мне сопротивления. Я швырнул его обратно в кресло, так что у него перехватило дыхание. Затем нагнулся, и выключил микрофон. Мне не хотелось, чтобы полиция или таксисты подслушали то, что я собирался сейчас сказать. Что-то зашуршало, когда я коснулся дяди Джорджа. Я распахнул полу его пиджака. Кусок коричневой оберточной бумаги торчал у него из внутреннего кармана. Я вытащил его и разгладил на столе. Адрес Джо. Я перевернул бумагу в уголке на обратной стороне небрежно нацарапанные на подвернувшемся под руку листке бумаги находились слова чичен итца Читчен чен итса Читсен. сен человек не был уверен в правописании он попросту не знал как это пишется значит дело касалось ни цыпляты ни чичестера чичен итца что то такое я знал Кажется, это было имя какого-то индийского императора. Но она ничего мне не говорила. Ровно ничего. И однако Джо погиб из-за этого имени. Я оставил бумагу на столе в надежде, что она пригодится полиции. Дядя Джордж оправился от шока. Он как-то сразу обмяк, постарел и казался больным, как будто все в нем вдруг... Оборвалось. Я не мог заставить себя сочувствовать ему. Да и не за этим явился я в контору фирмы «Такси Маркони». «Полиция будет здесь через минуту», — произнес я медленно и отчетливо. Он зашевелился в своем кресле и сделал резкий и беспомощный жест пухлой рукой. Я продолжал. «Они слышали все, что вы говорили по радио» глаза дяди джорджа расширились двадцать третий пробормотал он в новом приступе гнева двадцать третий не отвечал на последние вызовы я кивнул вас обвинят в подстрекательстве к убийству это по меньшей мере пожизненное заключение сказал я подумайте повторил я настойчиво выдержав паузу подумайте о своей жене Вы все это делали ради нее, чтобы она могла продолжать жить в роскоши, к которой привыкла. Это были мои догадки, но я был уверен, что не ошибался, и он не стал отрицать это. Вы слишком долго защищали ее от реальной жизни. Что с ней станет, если вас арестуют и будут судить, а может быть и повесят? — А что будет с Кэт? — безнадежно подумал я про себя. Дядя Джордж молча смотрел на меня. Взгляд его остановился на револьвере, который я все еще держал в руке. «Вы еще можете успеть», — сказал я. Наступило короткое молчание. Издали слабо донесся приглушенный расстоянием звук сирены полицейского автомобиля. Дядя Джордж услышал его. Он поднял глаза. Он все еще ненавидел меня, но он дошел до последней точки и понимал это. «Полиция», — сказал я. Сирена прозвучала громче. Я сделал три шага к двери, повернулся и бросил револьвер на колени дядюшки Джорджо. Когда его неловкие пальцы вцепились в рукоятку, я вышел за дверь, прикрыл ее за собой и сбежал вниз по лестнице. Наружная дверь все еще была открыта. Я поспешно вышел на улицу и закрыл ее. Сирены больше не было слышно. Скрываясь в тени здания, я стал пробираться к темному подъезду соседнего дома и еле-еле успел юркнуть туда. Две полицейские машины влетели на улицу и резко затормозили в дверей конторы такси «Маркони». В кафе напротив погасли огни. Толстая официантка ушла домой. Я не слышал выстрела. Я даже поежился при страшной мысли, что дядя Джордж, взяв себя в руки, может выстрелить в полицейских вместо того, чтобы убить себя. Выстрелить из оружия, которое я так заботливо сунул ему в руки. Когда двери полицейской машины открылись и черные фигуры вышли на тротуар, я сделал шаг навстречу, чтобы предупредить их о том, что преследуемый ими человек вооружен. Но преданность дяди Джорджи интересам тетушки Депп все-таки взяла верх. Я подумал, что одинокий выстрел, раздавшийся за неоновой вывеской, был самым лучшим из всего, что он когда-либо сделал для нее. Я несколько минут выжидал в темном подъезде, И пока я стоял там, на тротуаре стала собираться толпа, привлеченная выстрелом и присутствием полицейских машин. Я смешался с толпой и через некоторое время незаметно удалился. Я свернул за угол, прошел улицу, снова свернул, нашел телефон-автомат и сунул руку в карман за монетой. Звонки к лоджу съели всю мою мелочь. Я с минуту тупо смотрел на трех пенсовик, и два полупенса. Все, что я сумел извлечь из кармана брюк. И тут я вспомнил о свертке в носке. Я развязал носок, выспал немного мелочи на ладонь, сунул четыре монетки в щель и назвал телефонистке номер Пита. Он ответил на второй звонок. — Слава богу, что ты позвонил, — сказал он. — Куда ты запропастился? Делал тур по Сусексу. — А где адмирал? — Я... Мне пришлось привязать его к дереву на Вересковой поляне, — сообщил я ему. Пит начал ругаться, но я прервал его. Ты можешь послать за ним фургон? Пусть шофер заедет за мной в Брайтон. Я буду его ждать на набережной возле главного пирса. Еще, Пит, нет ли у тебя приличной карты, сусекса? Карты? Какой карты? Ты что, обалдел? Ты не знаешь, где оставил адмирала? Неужели ты... «Действительно привязал лучшего стакуна королевства к дереву и забыл где!» В его голосе звучало отчаяние. «Я легко найду его, если ты пришлешь карту. Не откладывай, пожалуйста. Я тебе потом все расскажу. Это длинная история». Я повесил трубку и, подумав, позвонил в кафе «Голубой утенок». Бывший батальонный старшина Томкинс подошел к телефону сам. «Враг стерт с лица земли», — сказал я. «Такси Маркони...» завершили свою деятельность. «Очень много людей будут вам благодарны за эту новость», ответил сильный низкий голос. И в нем чувствовалась теплота. Я продолжал. «Однако операция еще не закончена. Не хотите ли взять на себя заботу об одном пленном и передать его в руки полиции?» «С удовольствием», сказал он. «Тогда встречайте меня у главного пирса, а потом я вас подвезу». «Иду» откликнулся батальонный старшина. Мы пришли к пирсу почти одновременно. Совсем стемнело, и фонари набережной освещали призрачные серые волны прибоя. Нам не пришлось долго ждать фургона. И когда он прибыл, сам Пит высунул лысую голову из кабины и окликнул меня. Он, я и батальонный старшина уселись на заднее сиденье. По пути на запад, Я рассказал им все, что случилось с того дня, как Билл умер в Мейденхедской больнице. Все, вплоть до моего последнего разговора с Лоджем. О моем визите в контору фирмы «Такси Маркони» и об истинной личности Клода Тивериджа я не сказал ни слова. Я не знал, как смотрит английский закон на подстрекательство к самоубийству, и вообще решил никому об этом не говорить. Частично Пит уже знал эту историю, кое-что знал и Томпкинс, но мне пришлось рассказать все подробности от начала и до конца, чтобы им все стало ясно. Водителю фургона мы дали бумагу, которую я срисовал с указателей на дорожном столбе, и сравнивая их с картой, которую привез Пит, он очень быстро доставил нас по назначению. И адмирал, и корни Блейк все еще оставались привязанными к своим деревьям. И мы ввели одного и силком втащили другого в наш фургон. Адмирал страшно обрадовался, увидев нас. А чувства Блейка были довольно смешанными, особенно когда он узнал Томкинса. По-видимому, Блейк тогда и ударил Томкинса бутылкой по голове. Я вытащил из кармана кастет и передал его старшине — Оружие пленного, — сказал я. Томкинс попробовал примерить эту гадость на свою руку, а Блейк бросил на него отчаянный взгляд и скатился на пол. Потерял сознание от страха. — Если не возражаете, я хотел бы проехать мимо ипподрома, — сказал я. — Дело в том, что там осталась моя машина. Надеюсь, она цела. Машина оказалась цела и стояла одна денешенька на стоянке. Я вышел на дорогу, пожал руку Томкинсу и Питом, пожелал им удачи и долго смотрел вслед удаляющимся красным огонькам лошадиного фургона, пока он не исчез во мраке. Потом я сел в машину, включил зажигание и завел мотор. Мне не хотелось отвечать на бесконечные вопросы в Братинском полицейском участке, поэтому я помчался в направлении... От Свальдхиллс. Движимый любопытством, я сделал крюк по взморью до портсмута, полагая, что публичная библиотека еще должна быть открыта. Так оно и оказалось. Я попросил нужный том энциклопедии и нашел слова Чичен Ица. Первое написание этих слов на бумаге оказалось правильным. Чичен Ица вовсе не был императором. Это была столица. Древняя юкатанская столица Майя, индийского племени, процветавшего в Центральной Америке 1500 лет назад. Я смотрел на это слово, пока буквы не расплылись перед глазами. То, что произошло потом, можно объяснить реакцией на нечеловеческий страх, который я испытал под дулом дяди Джорджа, голодом и приливом смертельной усталости, а также внезапной разрядкой напряжения, не проходившего последние несколько недель. Сначала руки, а потом и все мое тело начало дрожать. Я обвил ногами ножку стола, за которым сидел, и взял в руки книгу, чтобы унять дрожь. Это продолжалось несколько минут. Мне хотелось закричать. Но потом приступ миновал, и я чувствовал только, что весь покрылся холодным потом. Чичен Ица. Я с трудом поднялся, закрыл книгу, поставил ее на полку и вышел. Оказывается, я подстроил ловушку, Гораздо лучше, чем планировал, когда притворился, будто понял, что именно Джон якобы сказал мне перед смертью. Я вспомнил кабинет со стеклянными полками. Я словно видел перед собой резной дубовый письменный стол, папки с бумагами по истории индейских племен и среди них одну с надписью «Майя». Дядя Джордж Слишком много говорил мне Омай, и он знал, что слово «чечен-итса» несомненно наведет меня на след».